«Как?» — удивилась Гатя. «Я все это ненавижу. Каким-то безысходным отчаянием», — сказала она. «Считать я люблю. Про героев, про революцию. Я хочу в грозу бегать босиком, и чтобы молнии гром дождь хлестал, платье прилипло к телу». Потом вдруг внезапно замолчала, сникла. «Что в детстве получил трудовое воспитание?» Так это Сима. Вот только делать-то ей все приходилось из страха быть битой. Страх плохой воспитатель. Сима в силу обстоятельств получила в детстве много трудовых навыков. Но трудолюбие они ей во всяком случае к определенным видам труда не привили. Принуждение, страх перед матерью — вот единственное, что двигало ею. Мотив — глубоко безнравственный. У Матвея Четыре сына. Погодки от 10 до 14 лет. Загорелые, крепкие, коренастые, как грибы-боровики. Они удивительно похожи между собой. Матвей гордится своими ребятами и любит хвасты. Работящие у меня пацаны, мой корень. Он вообще любит хвасты своим хозяйством, крепким и прочным. А четверо его пацанов вроде бы как часть матвеевского достояния. В деревне его не любят. В основном за жадность, да еще за лихое нахальство. Ребята его целое лето в лесу промышляют. Запасать грибы, ягоды, орехи — их заботы. — Батя, гляди к брусники нынче сколько намочили, — гордится младший Мишка. Больше, чем в прошлом году. На рынок можно свесть, а то и в промкооперацию. — Молодец, сынок. — Хозяином станешь, — умиляет отец. Хозяйство-то оно работу любит. А чуть, батя, нас не любят. то Да люди. Люди? А ты не обращай на это внимания. Каждый-то норовит себе кусок пожирнее отхватить. А как промахнулся, досадует. Работу-то никто не любит. Все хотят так, на дармовщинку. бери к топор, гвозди, айда, опалубку мастерить. И запомни, от людей держись подальше. На чужой калач много охотников найдется. Только волю дай. Всему Матвей обучил своих сыновей. И плотничать, и слесарить, и рыбачить. Научил трудиться. Это хорошо. Но ведь труд и нравственность неразделимы. Любит Матвей преподать сыновьям житейскую мудрость. Труд он бог не любит. Тогда лишь кусок хлеба сладким кажется, когда его собственным горбом заработаешь. А уж если заработал, не делись ни с кем. Дорогой он слишком, коли потом твоим полит. На совхозные работы под любым предлогом ребят не отпускает. Своих дел дома достаточно. Своя рубашка ближе к телу. Вот смысл, какой вкладывает Матвей в воспитание своих детей, которые успели многому научиться, успели полюбить труд, но мотивы их труда глубоко эгоистичны. Только для себя, для своего дома, все, что за забором их усадьбы чужое. В одной из своих лекций Макаренко подробно проанализировал значение труда в коммунистическом воспитании. Первое. На чем советовало родителям заострить внимание, это на том, что ребенок в будущем станет членом общества, частью трудового коллектива. Его значение в этом обществе, ценность его как гражданина будет зависеть исключительно от того, насколько он в состоянии будет принимать участие в общественном труде, насколько он к этому труду подготовлен. Человек – существо социальное. Для него естественно стремление добиться признания в коллективе. И если человек не дорожит общественным мнением, то он утрачивает свое социальное чувство, что в общем-то противоестественно. Общественные мотивы должны играть в воспитании трудолюбия преобладающей роль. Труд для других, для общества, частью которого являешься и ты, оказывает благотворное влияние на формирование личности. Он приносит глубокое моральное удовлетворение, сознание своей нужности, необходимости, вдохновляет человека на большие свершения.